район порта Тиченезе, канал Навильйо. Если дворцами и церквями вы уже сыты, самое время пройти отыскать Миланскую Венецию. Тем более, что это всего два шага от базилики Сан-Эусторджо, где вы только что побывали. Визитная карточка района классическая арка, поставленная в 1805 году архитектором Луиджи Канньола, в ознаменование победы Наполеона при Маренго. При этом архитектор, рассчитывавший, вероятно, на благодарность императора, частично даже вложил в неё свои средства. Не знаю, получил ли он их обратно, но арка и слава остались. Однако нас с вами больше интересует другое. сам канал Навильё. Первые каналы в Милане были прорыты ещё в 1177 году, но основное их строительство пришлось на период 14-15 веков. Система этих каналов соединяла Милан с озером Лаго-Маджоре, с которого в город доставлялись тысячи тонн мрамора для строительства собора и рекой Тичина. Общая длина каналов достигала 150 км. Особенное развитие каналы получили во времена Ладовика Ильмора, когда весь Милан с лёгкой руки гидротехника Леонардо да Винчи был перерезан каналами. Милан того времени имел огромный торговый и грузовой флот, более 8000 кораблей и барж. Большинство каналов через сотни лет засыпали, а последние исчезли только в XIX веке, оставив лишь два: Навильи Гранде и Навильи Павезе. Зато до сегодняшнего дня сохранились даже старинные проточные корытца пратишные, в которых средневековые жёны стирали средневековое бельё. Находится вся эта страна в 15 минутах ходьбы от базилики Сант Амброджо или Сан-Лоренцо за древними городскими стенами, рядом со старинными воротами Тиченезе. Особенно красиво там на закате, когда косые лучи освещают разноцветные, чуть поленившиеся фасады домов. Типичные дома этого района имеют своеобразные фасады, которые, как правило, прорезаны длинными балконами. Очень по-итальянски колоритно. Ну и, конечно, ажурные, часто чугунные мостики, перекинутые через неширокие каналы. Удивительно красиво смотрится на вечерние прогулки, как пишут в романах, при полной луне. Навильё район веселья. И количество тамошних баров, кафе, даже маленьких кафешантанов с гитарой и аккордеоном и хриплыми поющими бродячими музыкантами можно позавидовать. С сентября по июнь в конце каждого месяца по воскресеньям весь район оккупируют антиквары, превращая его в один длинный старинный антикварный прилавок. Больше 400 антикварных лавок Иногда мне кажется, что количество покупателей даже превышает количество продающихся изделий. Во всяком случае, сквозь их ряды надо не проходить, а проталкиваться, как на Первомайской демонстрации. И купить можно такое, и главное, без подделки. Но даже если не ставить себе целью обогащение домашних коллекций, само по себе шатанье по этому развалу древности, копание в вещах и подделках, хранящих в себе тепло рук и тел многих поколений, доставляет истинное и ни с чем не сравнимое удовольствие. Это не музей, это нечто другое, более живое в своей сопричастности к искусству брожения. И то, что здесь попадаются предметы, действительно относящиеся к настоящему искусству, не вызывает сомнений. Но не спешите их покупать, ведь главное это посмотреть, пощупать, даже поторговаться. Ибо процесс торговли доставляет удовольствие обеим сторонам: и покупателю, и в неменьшей степени самому продавцу. Для многих из них воскресное мероприятие просто азартное времяпрепровождение, а отнюдь не бизнес. Вот такая наша страна, Италия. А покупка дело десятое. Зато после этого утомительного путешествия по лавкам и старинным развалам так приятно посидеть без цели в каком-нибудь маленьком кафе. У берегов, на тёмной, словно маслянистой воде, стоят причаленные барки, с которых тоже доносятся веселящие звуки и ужасно вкусные запахи. Через канал перекинуты ажурные кованные пешеходные мостики, которые совершенно нереально смотрятся, когда над ними всплывает и висит, как в театре, полнощёкая жёлтая, словно нарисованная на кулисах луна. и превращает и воду, и трубы над крышами, и длинные балконы домов в нереальность. В общем, район для романтиков и влюблённых. Ну очень романтично. Тайшу есть многочисленные салоны, ателье, маленькие галереи, где выставлены картины всех жанров и направлений, от Рембрандта до Малевича, вперемешку с классической ювелиркой, модерной бижутерией, стилизованными скульптурами, бутиковой одеждой и старым трипьём, богема. И клубы всех направлений, чтобы нескучно было. Большего я вам из соображений политкорректности сказать не могу. Так что перед тем, как входить, лучше внимательно присмотреться. Иначе история может довернуться незапланированным приключениям. А уж бокал хорошего красного кьянти с чёрным петухом на этикетке и традиционную проsciutto, от которой пахнет синавалом, травами и любовью, вы найдёте любого сорта и года, даже для гурманов. Дерзайте,